Глава 20. Свадьба, часть вторая. Алтарный зал был похож на алтарный зал. Ряд высоких массивных колонн по обе стороны, сводчатые потолки. В центре возвышался сам алтарь, около которого нас ожидали трое жрецов в белых одеждах. Наш сопровождающий подвел меня и моих невест к алтарю. То, что происходило дальше, в принципе, описывать особо смысла-то и нет. Мы повторяли за главным жрецом, нараспев пафосные слова, а его коллеги периодически вздымали руки к небу и сообщали всем, что Перун велик. В общем, все шло как обычно, если не считать того, что я вновь, как и в японском храме, вдруг почувствовал какую-то непонятную магическую энергию, клубившуюся над алтарем. Насколько я понял, ее ощутил не только я. На лице жреца, который проводил ритуал, Появилось какое-то удивленное выражение, но надо отдать ему должное, он даже не сбился со своей распевной, почти медитативной речи. Мне вдруг показалось, что я слышу в голове чей-то еле различимый шепот. Но, увы, как я ни пытался, он был слишком тихим, чтобы разобрать то, что он говорил. Блин, после моего общения с японским богом не удивлюсь, если здесь Перун со мной связаться пытается. Раз есть кто-то типа Оукуинуси, почему не может быть таких же перунов или дождь богов, например? Но, как я не старался разобрать этот уже начинавший раздражать шепот в голове, бесполезно. Ну и хрен с ним. В конце концов перун, видимо, понял, что дошептаться до меня не получится, и голос исчез. Жрец вроде успокоился, но периодически как-то странно посматривал на меня. Это не помешало нам еще минут 10 распевать всяческие мантры, повторяя за ним, после чего мы спокойно завершили ритуал. Нас, наконец, объявили мужем и женой, точнее, мужем и женами. Главный жрец поздравил нас с этим знаменательным событием, и на этом мы покинули алтарный зал. Народ ждал нас на улице, и только когда мы вышли из храма, наши спутники дали себе волю. Да и мои невесты, уже лишившиеся этого статуса, выглядели радостными и счастливыми. Блин, мне вдруг показалось, что я просто сплю, и мне снится прекрасный сон. Вот сейчас проснусь и окажусь в своей маленькой скромной квартирке. Вот фигня какая в голову лезет. Прочь такие мысли, прочь. После бурных поздравлений, в которых поучаствовали и император Трубецким, тот выглядел невероятно довольным, глядя на Веронику мы всей дружной толпой отправились к императорскому дворцу, располагавшемуся с другой стороны от храма. По сравнению с монументальным большим кремлевским дворцом, этот выглядел скромно, но мне понравился больше. Какой-то более уютный и изящный, светлый и воздушный. Архитектор, строивший его, явно обладал большим талантом. Весь архитектурный ансамбль, дворец состоял из трех частей, воспринимался как единое целое. Мы прошли через главный вход мимо вытянувшихся во фронт императорских гвардейцев в парадной форме и направились в тронный зал на аудиенцию. Хотя назвать происходящее сейчас этим словом я бы не рискнул. В моем представлении все-таки аудиенция – это официальный прием с кучей сановников и восседающим в тронном зале на троне императором. Сейчас же, с точки зрения этикета – Творился полный трэш и бардак. Громко голдящей толпой мы завалились в тронный зал. Судя по ошеломленному и бледному лицу распорядителя, который по-прежнему сопровождал нас, мне показалось, что его хватит удар от такого нарушения всех возможных правил. Наши спутники рассредоточились вдоль стен, а я, мои жены и император просто встали перед троном. Явно впечатленная проведенным ритуалом Вероника возмущалась, что ей не дали заснять все это священное действие. Наоми с Варварой помалкивали, а вот Иван с интересом слушал Трубецкую, которая после того, как высказала все, что думает о косности мышления некоторых служителей культа, начала описывать свои чувства в момент ритуала и делала это весьма увлекательно. Всему этому неформальному общению положил конец Голицын и Трубецкой. Они быстро навели порядок, и через 10 минут происходящее действительно стало напоминать торжественную церемонию. Императора усадили на трон, мы с невестами встали перед ним. Остальные сопровождающие выстроились по обе стороны от нас в две линии. После чего Иван VI выдал явно заранее приготовленную и хорошо выученную речь. Потом Мы еще некоторое время слушали похожие речи от Трубецкого, Галицина и Демидова. И вот чего воду вступит толочь? Все это могли бы пожелать мне и на банкете. К тому же все речи были словно под копирку. Но надо признать, что похоже так думал только я. Наверное, уже привык к приватному общению с императором. Остальные гости, в том числе девушки и романов с Гагариным, притихли. И судя по их просветленным лицам, наслаждались атмосферой всего этого официоза. Но ну вот, наконец, все традиции были соблюдены, и аудиенция подошла к концу. Вывалились мы из тронного зала опять неорганизованной толпой к неудовольствию Трубецкого и Голицына. На этот раз путь наш лежал в Большой Кремлевский дворец, на банкет. Иван проигнорировал запланированную прогулку по парку, заявив, что не видит в ней смысла, мол, и так все уже сказано. Этим он, судя по всему, опять озадачил Трубецкого. Тем не менее, вскоре мы уже входили в главный зал, где и должен был состояться банкет. Зал был просто гигантским. Зеркальный паркет, сплошная позолота на стенах, увешанных огромными картинами в массивных золотых рамах, изображавших портреты императоров и какие-то кровопролитные баталии. Все это великолепие освещалось десяток громадных люстр под высоким сводчатым потолком. В одном углу разместился оркестр, который сразу подхватился, когда мы появились. Парадно одетые музыканты поклонились императору и, вновь рассевшись, заиграли что-то пафосно бодрое. Мне такая музыка не особо нравится. Уже хорошо знакомые мне столы вытянулись вдоль стен буквой «П». Наш с императором стол расположился по центру зала и был единственным, около которого стоял десяток мягких кресел. «Понятно. Гости пьют стоя, а вот я, как главный герой этого праздника, вместе с женами, уже имею право сидеть». «Как видите, мы самые первые», — весело сообщил нам император. «Все начнется через полчаса, так, Андрей Александрович?» Он повернулся к Голицыну. «Да, ваше императорское величество, именно так», — ответил тот. «Но вообще, по правилам, мы должны прийти после всех». «Простите меня, ваше императорское величество, но правила нельзя нарушать. Традиции ваш покойный отец всегда чтил», — поддержал его Трубецкой. «Да я разве против?» — пожал плечами император, который, судя по выражению лица, был как раз против. «Народ, идем за мной!» «Конечно, большая часть присутствующих, за исключением меня, который уже привык ко всему, ну и, может быть, еще Варвары и Вероники», была в шоке от столь запанибратского общения Рюриковича. И вдобавок в Кремле. Иван лихо ломал все стереотипы. По крайней мере, на лицах сопровождающей настройки князей Трубецкого, Голицына и Демидова периодически появлялось выражение крайнего удивления. Даже девушки из нашей компании в академии, которые уже видели хозяина земли русской в образе Шуйского, выглядели удивленными. Мы переместились в соседний зал, поскромнее, но зато по нему были расставлены мягкие кожаные диваны и круглые столики, видимо, для игры в карты. Рассевшись, принялись ждать начала. Мои жены наконец-то сняли свои хламиды. На мой взгляд, поздновато. Надо было сделать это гораздо раньше. Сейчас я смог оценить внешний вид всех трех. Чую, без магии тут точно не обошлось. Короткие невесомые платья разного цвета, но каждой они подходили, на мой взгляд, идеально. Выглядели девушки с ног сшибательно, о чем я сразу им и сообщил. А когда заулыбавшиеся жены уселись рядом со мной на диван, незаметно распустил руки. Так сказать, при полном несопротивлении сторон. Красота, да и только. Так мы и просидели, весело болтая с императором, устроившимся с Исидой и с сестрами Голицынами напротив нас. Но вот распорядитель заявил, что гости собрались. Надо же, просидели мы всего полчаса, а 400 человек уже в зале. Неплохо работают распорядители. Трубецкой с Голицыным построили нас всех в длинную колонну, и наш выход был очень торжественным, под гимн Российской империи. Сначала шествовал император. Чуть позади, но практически рядом с ним, я и мои жены по обе стороны. Еще немного позади свидетели, а за ними остальные студенты Академии. В последних рядах остальные сановники. Честно говоря, когда я увидел полный зал людей около столов, которые пожирали глазами его императорское величество, а вместе с ним и меня, стало реально не по себе. Тем более, едва мы появились в зале, Раздался гром аплодисментов. Заметил Брюса, стоящего в компании Бахметьевой, и какой-то женщины, показавшейся мне странно знакомой. Нет, вроде бы ее раньше не видел. Ректор смотрел на меня с отеческой улыбкой, словно на дорогого сына, которого потерял давным-давно и вот сейчас заново обрел. Но почему-то эта улыбка меня напрягала. Чувствовалась в ней какая-то фальшь. Но оставалось лишь улыбаться и кивать в ответ на приветствие. Описывать то, что происходило следующие минут пятнадцать, подробно нет смысла. «С елейными улыбками ко мне повалил народ, каждый считал своим долгом потрясти меня за руку и сказать пару слов о том, какие красивые у меня невесты, какой я молодец и как он или она счастливы от того, что выпала такая возможность познакомиться со мной». Когда этот маразм все же закончился, я с облегчением выдохнул. После этой официальной части гости вернулись к столам и, собственно говоря, начался банкет. Мои счастливые невесты в начале, после храма и особенно в присутствии императора, были не особо разговорчивыми, а вот сейчас расслабились и разговорились. К тому же, как все женщины, они горели желанием поделиться о том, что происходило в храме с подругами. А те также жаждали выслушать подробности. Мы с Исида, Гагариным и Романовым в компании императора отошли чуть в сторону, где я отдал должное и выпивке, и закускам. Наконец-то меня отпустило. Не хотел признаваться, но с момента входа в алтарный зал я внутренне был напряжен. И только сейчас расслабился и, наконец, почувствовал себя женатым человеком. Хотя, если подумать, для меня мало что изменилось но получили девушки, как и я, официальный статус. Вот и все. Мы и так в последнее время жили практически одной семьей. Гвоздев, Скопин и Шемякин отправились в народ, как и главы кланов Сизуки и Асаха. Из моих японских родственников осталась только Хатика, которая внимательно слушала женскую болтовню. — Ну что, чувствуешь себя женатым мужчиной? — весело поинтересовался у меня император. — Почти. — А должен бы, — внезапно влез Исида. — Повезла тебе, Веромир, такие девушки. — Кстати, а я не заметил, Виолетта сегодня здесь? — Перебил я его. — Должна быть где-то здесь, — ответил Исида. — Спасибо, Ваше Императорское Величество, что помогли с приглашением. — Слушай, Исида, — поморщился Иван, — завязывай ты уже с этими величествами, особенно когда мы тут вместе пьем. И я, конечно, понимаю, что вы там у себя в Японии... «Привыкли к обожествлению правителей, но я, как ты понимаешь, весьма демократичен, поэтому приказываю не нарушать атмосферу дружеского общения совершенно ненужным официозом. На мальчишнике ты же смог...» «Постараюсь, Ваше Иван», — с трудом выдавил японец. «Ну вот и хорошо. Давайте выпьем за князя Бельского и поздравим его с такими чудесными женами». Надеюсь, женитьба не помешает нам продолжать играть в мифы и легенды. Думаю, нет, рассмеялся я, учитывая, что все мои жены с нами в группе. За это мы и выпили. Между тем, передышка, которая продолжалась минут 15-20, и во время которой я сумел немного перекусить, сменилась уже полуофициальными тостами. Но слушал я их в полухо, в отличие от моих женушек, которым пришлось оторваться от беседы и обратить внимание на выступающих друг за другом представителей родов, большая часть из которых мне была незнакома. Точнее, фамилии-то я их слыхал, но не имел честь быть представленным. Все это прошло на удивление довольно быстро, после чего начался процесс вручения подарков. Дарили в основном конверты, судя по их толщине, наверное, там были чеки. Вот интересно, сколько Трубецкой отстегнул? Тут Вероника мне шепнула, что папа дарит ей на свадьбу виллу на Сицилии. Там, оказывается, у Трубецких целое поместье. А учитывая, что сейчас Сицилия стала нашей, радостно, что у меня теперь есть место для отдыха. Тем более, в бытность мою Степановым я на море ездил всего пару раз, да и то дикарем. В общем, если не считать императора, который свой подарок так и не озвучил, на нынешний момент Глава СБ Российской империи оказался самым щедрым. Ну что для дочки не сделаешь? Хотя, кто знает, Голицын тоже может расщедриться. И Демидов. Кстати, а где Алена? Поинтересовался я у императора. Странно, что ее нет. Почему нет? Удивился Иван. Там где-то в толпе тусуется. Все-таки она уже не в ранге моей невесты, поэтому наше совместное с ней появление могло быть неправильно истолковано. — Понятно, — протянул я. — Что, больше женить тебя не пытаются? — Как же не пытаются? — проворчал император. — Трубецкой, честно говоря, уже надоел. Ваше императорское величество то, ваше императорское величество это, вот принцесса, посмотрите, и вот принцесса. — А что в этом плохого, в женитьбе? — недоуменно поинтересовался Исида. — Ничего в этом плохого нет, — слегка нахмурился император. Но видел бы ты этих принцесс? Да в нашей компании, в академии, практически все им фору дадут. Что, все настолько плохо? рассмеялся я. Я тебе потом фотки их покажу. На страницах в соцсетях они смотрятся красавицами, но мне показывали их повседневные фото. А там... В общем, я пока не готов связать свою судьбу с немецкой или итальянской принцессой. Мне оставалось только покачать головой. А потом ко мне снова подтянулся народ. На этот раз это были родители тех, кто учился со мной. Пожарские, Романовы, Гагарины, Потемкины, Вяземские. Пришлось всем им уделять внимание, хотя всякие светские разговоры я терпеть не могу. Но, к моему приятному удивлению, практически все родители моих друзей общались с нами вполне неформально. Видимо, дети их уже предупредили. Но вот мы вновь остались в мужской компании. И к нам присоединились девушки, которые уже выговорились, и хатика. И вдруг я услышал какой-то странный шум. Развернувшись к входным дверям, изумленно уставился на человека, идущего к нам. И я его узнал. Это был пропавший и разыскиваемый СБ Российской империи князь Годунов.